Глава 10. Психология искусства. Мы уже указали выше на противоречие как на самое основное свойство художественной формы и материала. И как итог нашего исследования, нашли, что самой центральной и определяющей частью эстетической реакции является преобладание того аффективного противоречия, которое мы условно назвали не имеющим определенного значения словом катарсис. Было бы, конечно, чрезвычайно важно показать дальше, как этот катарсис осуществляется в разных искусствах, каковы ближайшие его черты, какие вспомогательные процессы и механизмы принимают в нем участие. Однако раскрытие содержания этой формулы искусства, как катарсиса, мы оставляем за пределами этой работы, так как это должно составить предмет целого ряда дальнейших исследований, специальных для каждой области искусства. Для нас важно было остановить внимание именно на центральной точке эстетической реакции, указать ее психологическую центральную тяжесть, которая послужило бы основным объяснительным принципом при всех дальнейших исследованиях. Единственное, что нам остается сейчас сделать, это возможно бегло проверить емкость найденной нами формулы, установить тот круг явлений, который она охватывает и объясняет. Строго говоря, и эта проверка емкости, найденной нами формулы, как и нахождение всех поправок. Которые, естественно, вытекают из такой проверки, есть тоже дело многочисленных и отдельных исследований. Однако мы попытаемся в беглом обзоре посмотреть, насколько выдерживает эта формула пробу на факты. Естественно, что нам придется остановиться только на отдельных случайных явлениях, и мы заранее должны отказаться от мысли, провести систематическую проверку фактами нашей формулы. Для этого возьмем несколько типичных примеров из области каждого искусства и посмотрим, насколько наша формула находит в себе оправдание в действительности. Для начала остановимся на роли поэзии. Если обратиться к исследованиям стиха как эстетического факта, которые произведены не психологами, а искусствоведами, можно сейчас же заметить разительное сходство в выводах, к которым приходят с одной стороны искусствоведы, а с другой стороны психологи. Два ряда фактов, психических и эстетических, обнаруживают удивительное соответствие, и в этом соответствии мы видим подтверждение и определение установленной нами формулы. Таково в новой поэтике понятие ритма. Мы уже давно оставили позади себя те времена наивного толкования ритма, когда ритм понимался как простой метр, то есть простой размер. И уже исследования Андрея Белого в России сарана за границей показали, что ритм есть сложный художественный факт который всецело соответствует тому противоречию, которое нами выдвигается как основа художественной реакции. Русская тоническая система стиха основана на правильном чередовании ударных и неударных слогов, и если мы называем размер четырехстопным ямбом, то это означает, что в этом стихе должны быть четыре ударных слога, стоящих через один неударный на втором месте в стопе. Совершенно ясно, что четырехстопный ямб почти никогда не осуществим на деле, потому что для его осуществления потребовалось бы составить стих из четырех двусложных слов, так как каждое слово имеет в русском языке только одно ударение. На деле мы имеем совершенно иное. В стихах, написанных этим размером, мы встречаем и 3, и 5, и 6 слов. То есть больше и меньше ударений, чем это требуется размером. Школьная теория словесности учила, что это расхождение требований размера с реальным количеством ударений в стихе покрывается тем, что мы якобы скрадываем лишние ударения и наоборот добавляем от себя искусственные новые ударения и таким образом подгоняем наше произношение под стихотворную схему. Такое школьное чтение свойственно детям, которые особенно легко поддаются этой схеме и читают искусственно разрубая стих на стопы. Прибежали в избу дети. На деле это оказывается совершенно не так. Наше произношение сохраняет естественное ударение слов, и в результате стих отступает от метрической схемы чрезвычайно часто, и Белый называет ритмом именно эту совокупность отступлений от метрической схемы. По его мнению, ритм есть не соблюдение размера, а отступление от него, нарушение его. И это очень легко пояснить простым соображением. Если бы ритм стиха действительно сводился к сохранению правильного чередования простого такта, совершенно ясно, что тогда, во-первых, все стихи, написанные одним размером, были бы совершенно тождественны. Во-вторых, никакого эмоционального действия такой такт в лучшем случае напоминающий трещотку или барабан, не мог бы иметь. Также обстоит дело с тактом в музыке, ритм который, конечно, не заключается в том такте, который можно отбивать ногой, а в том реальном заполнении этих равных тактовых промежутков неравными и неодинаковыми звуками которая создает впечатление сложного ритмического движения. Эти отступления проявляют известную правильность, вступают в известное сочетание, и вот их систему белый кладет в основу понятия ритма. Исследования белого в самом существенном подтвердились и сейчас. В любом учебнике «Метрики» мы найдем точные разграничения двух понятий – размера и ритма. Необходимость такого разграничения проистекает из того, что слова нашей речи оказывают сопротивление размеру, который хочет их уложить в стих. «С помощью слов», – говорит Жирманский, – Создать художественное произведение в звуковом отношении до конца подчиненное законам музыкальной композиции, не исказив при этом природы словесного материала, также невозможно, как из человеческого тела сделать орнамент, сохранив всю полноту его предметного значения. Итак, чистого ритма в поэзии не существует, как не существует в живописи чистой симметрии. Существует ритм как взаимодействие естественных свойств речевого материала и композиционного закона чередования, осуществляющегося не в полной мере благодаря сопротивлению материала. Дело происходит следовательно так. Мы воспринимаем естественное количество ударений в словах. Вместе с тем мы воспринимаем тот закон, ту норму, к которым этот стих стремится, но которых он никогда не достигает. И вот это ощущение борьбы размера со словами, разлада, расхождения, отступления, противоречия между ними и составляют основу ритма. Как видите, совершенно совпадающее по структуре явление с теми анализами, которые мы приводили выше. Мы находим все три части эстетической реакции, о которой мы говорили выше. Два противоречивых аффекта и завершающий их катарсис в трех моментах, которые метрика устанавливает для стиха. Эти три понятия приводит жирмунский Первое. Естественные фонетические свойства данного речевого материала. Второе. Метр как идеальный закон, управляющий чередованием сильных и слабых звуков в стихе. Третье. Ритм как реальное чередование сильных и слабых звуков, возникающее в результате взаимодействия естественных свойств речевого материала и метрического закона. Той же точки зрения придерживается и Саран, когда говорит, всякая стиховая форма является результатом внутреннего объединения или компромисса двух элементов ⁇ звуковой формы, присущей языку, и архистического метра. Так возникает борьба, никогда не прекращающаяся и во многих случаях... Засвидетельственное исторически, результатом которой являются различные стили одной и той же стиховой формы. Остается еще показать, что те три элемента, которые поэтика открывает в стихе, действительно по своему психологическому значению совпадают с теми тремя элементами эстетической реакции о которых мы все время говорим. Для этого необходимо установить, что первые два элемента находятся между собой в разладе, противоречии и возбуждают аффекты противоположного порядка. А третий элемент, ритм, является катартическим разрешением первых двух. Надо сказать, что и такое понимание, находят себе подтверждение в последних исследованиях, которые на место прежнего учения о гармонии всех элементов художественного произведения выдвигают как раз противоположный принцип, именно принцип борьбы и анатомичности некоторых элементов. Если мы станем рассматривать форму не и откажемся от грубой аналогии, что форма относится к содержанию как стакан к вину, тогда нам придется за основу исследования взять, как говорил Таньянов, конструктивный принцип и осознать форму как динамическую. Это значит, мы должны будем подойти к факторам, составляющим художественное произведение, не в их статической структуре, а в их динамическом протекании. Мы увидим тогда, что единство произведения не есть замкнутая симметрическая целостность, а развертывающаяся динамическая целостность. Между ее элементами нет статического знака равенства и сложения, но всегда есть динамический знак соотносительности и интеграции. Не все факторы в художественном произведении равноценны. Форма образуется не их слиянием воедино, а путем конструктивного подчинения одних факторов другим. Ощущение формы при этом есть всегда ощущение протекания, а стало быть изменение, соотношение подчиняющего конструктивного фактора с факторами подчиненными. В понятии этого протекания этого развертывания вовсе не обязательно вносить временной оттенок. Протекание динамика может быть взято само по себе, вне времени, как чистое движение. Искусство живет этим взаимодействием, этой борьбой, без ощущения подчинения, деформации всех факторов со стороны фактора, играющего конструктивную роль. Нет факта искусства. И поэтому новые исследователи идут в разрез с традиционным учением о соответствии ритма и смысла стиха. И показывают, что в основе его структуры лежит не соответствие ритма смысла и неодноименная направленность всех его факторов, а как раз противоположная. Уже Мейман различал две враждебные тенденции произнесения стихов – тактирующую и фразирующую. Он только полагал, что обе эти тенденции принадлежат разным людям. На деле же обе они заключены в самом стихе, который, следовательно, обладает двумя противоположными тенденциями сразу – Здесь стих обнаружился как система сложного взаимодействия, а не соединение, метафорически выражаясь. Стих обнаружился как борьба факторов, а не как содружество их. Стало ясно, что специфический полюс поэзии лежит именно в области этого взаимодействия, основой которого является конструктивное значение ритма и его деформирующая роль относительно факторов другого ряда. Таким образом, акустический подход к стиху обнаружил антинамичность, казавшегося уравновешенным и плоским, поэтического произношения. И исходя из этого противоречия и борьбы факторов, Исследователям удалось показать, как меняется самый смысл стиха и отдельного слова в стихе, как изменяется развитие сюжета, выбор образа и тому подобное под влиянием ритма как конструктивного фактора стиха. Если мы от фактов чисто звукового строя перейдем к смысловому ряду, мы увидим то же самое. Тинянов заканчивает свое исследование, вспоминая слова Герты. От различных поэтических форм таинственно зависят огромные впечатления. Если бы содержание моих римских элегий переложить тоном и размером байроновского дон-жуана, то оно показалось бы соблазнительным. Можно на нескольких примерах показать, что и смысловое построение стиха заключает в себе непременную внутреннюю противоположность там, где мы привыкли видеть содружество и гармонию. Один из критиков Лермонтова, Розен, обращаясь к его замечательному стихотворению «Я – Матерь Божия», писал, что в этих кудрявых стихах Нет ни возвышенной простоты, ни искренности, двух главнейших принадлежностей молитвы. И действительно, трудно не заметить внутреннего смыслового противоречия тех элементов, из которых соткано это стихотворение. Евлахов говорит: Лермонтов не только открывает новую природу животного царства и в дополнение к рогатой лани Анакреона изображает левицу с косматой гривой на челе. Но в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива» по-своему переделывает всю природу на Земле вообще. Далее, приводя сделанное по этому поводу замечание Глеба Успенского, тут ради экстренного случая перемешаны и климаты, и времена года, и... Все так произвольно выбрано, что невольно рождается сомнение в искренности поэта. Заключает замечание настолько же справедливое в своей сущности, насколько неумное в своем выводе. Можно на примере любого пушкинского стихотворения показать, что истинный его строй всегда заключает в себе Два противоположных чувства. Для примера остановимся на стихотворении Брожу ли я вдоль улиц шумных. Стихотворение это по традиции понимается так. Поэта во всякой обстановке преследует мысль о смерти. Он грустит по этому поводу, но примиряется с неизбежностью смерти и заканчивает словословием молодой жизни. При таком понимании последняя строфа противопоставляется всему стихотворению. Можно легко показать, что такое понимание совершенно неправильно. В самом деле, если бы поэт хотел показать, как всякая обстановка навевает на него мысли о смерти, он, конечно, постарался бы подобрать такую обстановку, которая больше всего навевает эту мысль. Как все сентиментальные поэты, он постарался бы нас свести на кладбище, в больницу к умирающим, к самоубийцам. Стоит только обратить внимание на выбор той обстановки, в которой Пушкину приходит эта мысль, для того, чтобы заметить, что всякая строфа держится на острейшем противоречии. Мысль о смерти посещает его на шумных улицах, в многолюдных храмах, то есть там, где, казалось бы, ей меньше всего места и где ничто не напоминает смерть. Уединенный дуб, патриарх лесов, младенец, вот что вызывает у него опять ту же самую мысль. И здесь уже совершенно обнажено противоречие которая заключается в самом соединении этих двух образов. Казалось бы, бессмертный дуб и новорожденный младенец меньше всего способны навеять мысль о смерти. Но стоит только рассмотреть это в контексте всего целого, как смысл этого станет совершенно ясен. Стихотворение построено на соединении двух крайних противоположностей – жизни и смерти. В каждой строфе это противоречие раскрывается перед нами, затем оно переходит к тому, что бесконечно преломляет в одну и другую сторону эти две мысли. Так в пятой строфе поэт сквозь каждый день жизни провидит смерть но не смерть, а опять годовщину смерти, то есть след смерти в жизни. И потому нас не удивляет, что стихотворение заканчивается указанием на то, что даже бесчувственному телу хотелось бы почивать ближе к родине. И последняя катастрофическая строфа дает не противоположение всему целому, а катарсис этих двух противоположных идей, поворачивая их в совершенно новом виде. Там везде молодая жизнь вызывала образ смерти. Здесь у гробового входа играет молодая жизнь. Таких острых противоречий и соединений этих двух тем у Пушкина мы найдем довольно много. Достаточно сказать, что На этом основаны его «Египетские ночи», «Пир во время чумы» и другое, в которых это противоречие доведено до крайних пределов. Его лирика обнаруживает везде один и тот же закон, закон раздвоения. Его слова несут простой смысл, его стих притворяет этот смысл в лирическую эмоцию. То же самое мы обнаружим и в его эпосе, когда внимательно к нему приглядимся. Я сошлюсь на самый разительный пример в этом отношении, на его повести Белкина. К этим повестям дано установилось отношение как к самым пустяковым, благополучным и идиллическим произведениям. Однако исследование обнаружило и здесь два плана два борющихся друг с другом аффекта, и показало, что эта внешняя гладкость и благополучие есть только кора, за которой скрывается трагическая сущность, и вся художественная сила их действия основана именно на этом противоречии между корой и ядром повести. Весь внешний ход событий в них говорит Узин, незаметно для читателя подводит к мирному и спокойному разрешению событий. Сложные узлы развязываются как будто просто и не лукаво. Но в самом процессе рассказывания заложены элементы противоположные. Не кажется ли нам при внимательном рассмотрении сложного узора повестей Белкина что финальные аккорды их не являются единственно возможными, что предположительны и другие исходы. Само явление жизни и тайный смысл ее здесь слиты в такой мере, что трудно отделить их друг от друга. Обычные факты, благодаря тому, что рядом с ними в них же самих действуют скрытые подземные силы, выступают в трагическом сопровождении. Сокровенный смысл Белкинский, тот единственный смысл, который так тщательно маскируется предисловием анонимного биографа, заключается в том, что под внешним покровом изображенных в повестях событий таятся роковые возможности. И пусть все, видимо, кончается хорошо. Это может служить утешением Митрофанушки. Одна возможность нового решения преисполняет нас ужасом. Заслуга исследователя в том и заключается, что ему удалось с убедительной ясностью показать, как в этих повестях намечается и другое направление тех самых линий, которые, видимо, приводят к благополучию. Ему удалось показать, что именно игра этих двух направлений одной и той же линии и составляет те два элемента разрешения, которых мы ищем в катарсисе искусства. Именно для того и сплетены с необычайным неподражаемым искусством эти два элемента в каждой повести Белкина, что малейшее усиление одного за счет другого привело бы к полному обесценению этих чудесных творческих построений. предисловие и создает это равновесие элементов. И если мы возьмем более сложные эпические построения, мы сумеем показать и здесь, что тот же закон управляет их построением. Покажем это на примере Евгения Онегина. Это произведение обычно трактуется как изображение человека 20-х годов и идеальной русской девушки. Герои при этом понимаются не только в наивно-житейском их значении, но, что самое важное, именно статически, как некие законченные сущности, которые не изменяются на всем протяжении романа. Между тем, стоит только обратиться к самому роману, чтобы показать, что герои трактуются Пушкиным динамически, и что конструктивный принцип его романа в том и заключается, чтобы вместо застывших фигур героев развернуть динамику романа. Совершенно прав Тиньянов, когда говорит, «Мы только недавно оставили тип критики с обсуждением и осуждением героев романа, как живых людей». Все это основано на предпосылке статического героя. Статическое единство героя, как и вообще всякое статическое единство в литературном произведении, оказывается чрезвычайно шатким. Оно в полной зависимости от принципа конструкции и может колебаться в течение произведения так, как это в каждом отдельном случае определяется общей динамикой произведения. Достаточно того, что есть знак единства, его категория, узаконивающая самые резкие случаи, его фактического нарушения и заставляющая смотреть на него как на эквиваленты единства. Но такое единство уже совершенно очевидно не является наивно-мыслимым статическим единством героя. Вместо знака статической целостности над ним стоит знак динамической интеграции целостности. Нет статического героя, есть лишь герой динамический. И достаточно знака героя, имени героя, чтобы мы не присматривались в каждом данном случае к самому герою. Ни на чем это положение не оправдывается с такой силой, как на романе Пушкина «Евгений Онегин». Здесь именно легко показать, насколько имя Онегина – Есть только знак героя, и насколько герои здесь динамические, то есть изменяющиеся в зависимости от конструктивного фактора романа. Все исследователи этого романа до сих пор исходили из ложного предположения, что герой произведения статичен, и при этом указывали черты характера Онегина, которые присущи его житейскому прототипу но упускали из виду специфические отличия искусства. Предметом изучения, претендующего быть изучением искусства, должно являться то специфическое, что отличает его от других областей интеллектуальной деятельности, делая их своим материалом или орудием. Каждое произведение искусства представляет сложное взаимодействие многих факторов. Следовательно, задачей исследования является определение специфического характера этого взаимодействия. Здесь ясно указано, что материалом изучения должно служить немотивированное в искусстве, то есть нечто такое, что принадлежит только одному искусству. Попытаемся обратиться к роману. Обычная характеристика Онегина и Татьяны всецело строится на первой части романа, не принимая совершенного внимания динамики развития этих характеров, того удивительного противоречия, в которое впадают герои сами с собой в его последней части. Отсюда целый ряд ошибок в понимании романа. Остановимся прежде всего на характере самого Онегина. Можно легко показать, что если Пушкин вносит некоторые типические и характерно построенные статические элементы в его характер, то исключительно для того, чтобы сделать их предметом отталкивания в последней части романа роман в конечном счете рассказывает о необыкновенной безысходной и потрясающей любви онегина он заканчивается трагически по рецепту гармонии и соответствия автор должен был бы выбрать героев соответствующих и как бы предназначенных для того чтобы играть любовную роль между тем мы видим Что с самого начала Ушкин подчеркивает в Онегине как раз те черты, которые делают его невозможным для романа Героя трагической любви. Уже в первой главе, где подробно описывается, как Онегин знал науку страсти нежной строфы 10, 11, 12 читателю внушается образ Онегина, и стратившего свое сердце. В светском волокитстве и с первых же стров читатель подготовлен к тому, что с Онигином может произойти все, что угодно, но только не гибель от невозможной любви. Замечательно, что эта же глава перебивается лирическим отступлением о ножках, которое говорит о необычайной власти неосуществленной любви и как бы сразу намечает параллельно с первым другой, прямо ему противоположный план. Сейчас же за этим отступлением опять говорится о том, что Онегин совершенно погиб для любви. Нет рано чувства в нем остыли, ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Но окончательно эта уверенность в том, что Онегин никогда не сделается героем трагического романа, овладевает нами, когда развитие романа направляется по ложному пути. И когда после признания Татьяны мы окончательно видим, насколько иссякла в сердце Онегина любовь и насколько невозможен его роман с Татьяной и только маленьким намеком опять оживляется другая линия романа когда онегин узнает что ленский влюблен в меньшую и говорит я выбрал бы другую когда б я был как ты поэт но ни из чего истинная картина катастрофы не выясняется с такой силой как из сопоставления онегина и татьяны любовь татьяны Везде изображена как воображаемая любовь. Везде подчеркнуто, что она любит не Онегина, а какого-то героя романа, которого она представила на его месте. Ей рано нравились романы, и от этой фразы Пушкин ведет прямую линию к указанию на вымышленный, мечтательный, воображаемый характер ее любви. В сущности, по смыслу романа, Татьяна не любит Онегина, или, вернее сказать, любит не Онегина. В романе говорится, что раньше пошли толки о том, что она выйдет замуж за Онегина, она тайком слышала их. И в сердце дума зародилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно, весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пища роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь. И дождалась. Открылись очи, она сказала, — это он. Здесь ясно говорится о том, что Онегин был только тем, кем-нибудь которого ждало воображение Татьяны. И дальше развитие ее любви протекает исключительно в воображении. Она воображает себя Кларисой, Юлией, Дельфиной и вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Таким образом, ее знаменитое письмо раньше написано в воображении, а затем на деле, и мы увидим, что оно на деле сохранило все черты своего происхождения. Замечательно и то, что здесь же, в строфе 15, Пушкин дает ложное направление своему роману, когда оплакивает Татьяну, которая отдала свою судьбу, в руки модного тирана и погибл. На самом деле погибнет от любви Онегин. Перед встречей с Татьяной Пушкин опять напоминает. В красавец он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Его любовь Сравнивает Пушкин с тем, как равнодушный гость приезжает на вист и сам не знает поутру, куда поедет в вечеру. В объяснении с Татьяной он сейчас же говорит о женитьбе, рисует картину несчастной семейной жизни и трудно придумать что-либо более пресное, пошлое и прямо противоположное тому, о чем у них идет речь. Окончательно разоблачается характер любви Татьяны, тогда, когда она посещает дом Онегина, смотрит его книги, начинает понимать, что он пародия. И здесь, и для ее ума, и для ее чувства наступает разрешение той загадки, которая ее мучила. И неожиданный патетический характер последней любви Онегина делается особенно ощутительным, если мы сопоставим его письмо с письмом Татьяны. В письме Татьяны Пушкин совершенно ясно оттеняет и подчеркивает те элементы французского романа, которые поразили его. Чтобы передать это письмо, ему нужно перо нежного парня, и он призывает певца перов и грусти томной который один мог бы передать волшебные напевы этого письма. Свою передачу называет он неполным, слабым переводом. Замечательно, что перед письмом Онегина он говорит «Вот вам письмо его точь-в-точь». -точь. Насколько там все дано в романтически неопределенной смутной дымке. Настолько здесь все осязательно и ясно, точь-в-точь. Точь. Замечательно и то, что в этом письме Татьяна опять, как бы ни взначай, обнажает истинную линию романа, когда говорит «Была бы верная супруга и добродетельная мать». Рядом с этой любезной небрежностью и умильным вздором, как говорит сам Пушкин, кажется потрясающей правда Онегинского письма. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Весь конец романа, как это не замечали прежде, вплоть до последней строки, насыщен намеками на то, что Онегин гибнет, на то, что жизнь его кончена на то, что ему больше нечем дышать. Полушутливо, полусерьезно, Пушкин не раз говорит об этом. Но где вскрывается это с потрясающей силой, так это в знаменитой сцене их нового свидания, которое было прервано внезапным звоном шпор. И здесь героя моего, в минуту злую для него, читатель мы теперь оставим, Надолго. Навсегда. Пушкин обрывает как будто на случайном месте, но эта внешняя и совершенно неожиданная для читателя случайность еще более подчеркивает художественную завершенность романа. На этом кончено все. И когда Пушкин в катартической строфе говорит о блаженстве того, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа, тогда читатель не знает, о ком идет речь, о герое или об авторе. Простой контраст к трагической любви Онегина и Татьяны представляет параллельный роман Ленского и Ольги. Про Ольгу Пушкин прямо говорит «Любой роман возьмите» и найдете верный ее портрет. Так вполне подчеркнуто, что здесь взят характер, как бы предназначенный для того, чтобы служить героине романа. Также точно и о Ленском. говорится все время, что он был рожден для любви. Но Ленский убит на дуэли, и читатель как будто видит совершенно явную парадоксальность, на которой построен роман. Он ожидает, что истинная драма любви разыгрывается там, где героиня есть воплощенные героиня романа, где герой тоже предназначен для того, чтобы сыграть роль Ромео, что выстрел, разорвавший эту любовь, окажется драматическим, но все ожидания читателя обмануты. Пушкин строит свой роман Преодолевая естественные свойства материала и обращает в пошлость любовь Ольги и Ленского. Знаменитое рассуждение о том уделе, который ждал Ленского, в деревне, счастлив и рогат, носил бы стеганный халат. А истинная гроза разрешается там, где мы меньше всего ее ждали, где она оказалась нам невозможной. Стоит взглянуть на роман чтобы увидеть, что весь он построен на невозможности. Полное соответствие первой и второй частей при совершенно противоположном смысле выражает это до конца ясно. Письмо Татьяны, письмо Онегина. Объяснение в беседке, объяснение у Татьяны. И читатель, обманутый этим, не замечает даже, до чего переменились коренным образом и герой, и героиня, и что Онегин в конце не только совершенно не тот, что в начале романа, но явно ему противоположен, как действие в конце противоположно действию в начале. Характер героя динамически изменился, так же, как изменилось течение самого романа, и, что самое важное, Именно это изменение характера оказалось одним из важнейших средств для развертывания действия. Читатель все время подготавлялся к той мысли, что Онегин никак не может стать героем трагической любви. И именно его опустошает эта любовь. В этом смысле очень правильно один из исследователей сравнивает произведение искусства с двумя системами воздушных кораблей. Он говорит, что есть двоякого рода произведения искусства, как есть двоякого рода летательные машины. Тяжелее и легче воздуха. Аэростат поднимается потому, что он легче воздуха, и, в сущности говоря, не представляет победы над стихией, потому что он просто плывет по воздуху, а не преодолевает его его тянет кверху, а не сам он идет, напротив того. Аэроплан – машина тяжелее воздуха, каждую минуту своего подъема падает, встречает сопротивление воздуха, преодолевает его, отталкивается от него и поднимается именно в силу того, что падает. Вот такую машину тяжелее воздуха напоминает настоящее произведение искусства. Оно избирает в качестве своего материала всегда материю тяжелее воздуха, то есть нечто такое, что с самого начала в силу своих свойств как будто бы противоречит полету и не дает ему развиваться. Это свойство, эта тяжесть материала все время противодействует полету, все время тянет вниз, и только из преодоления этого противодействия возникает настоящий полет. То же самое видим мы в Евгении Онегине. До чего плоско и просто было бы его построение, если бы в положении Онегина оказался человек, о котором мы бы с самого начала знали, что он обречен на несчастную любовь. В лучшем случае это могло бы сделаться сюжетом сентиментальной повести. Но когда трагическая любовь постигает Онегина, когда мы воочию видим преодоление материала тяжелее воздуха, тогда мы испытываем настоящую радость полета, того подъема, который дает катарсис искусства.